Глава 14. К, которые ругают Россию и звучит язык Данте. Правительственный вестник. Санкт-Петербург, 9. 21 января 1878 года. Наводит на печальные размышления. Вот выжимки из речи министра финансов, статсекретаря Рейтерна, произнесённой в минувший четверг на заседании Всероссийского банковского союза. В 1874 году, впервые за долгие годы, мы вышли к положительному сальдо доходов над расходами, сказал министр. Роспись 1876 года была исчислена государственным казначейством со свободным остатком в 40 млн рублей. Однако без малого год военных действий обошёлся казне в 1 млрд 20 млн рублей, и для дальнейшего ведения войны средств не остаётся. Из-за урезания расходов на гражданские нужды в 1877 году на территории империи не проложено ни одной версты железных дорог. Сумма внешнего и внутреннего государственного долга возросла до небывалых размеров и составила, соответственно... Девре отпустил Варю, и она в ужасе шарахнулась в сторону. Из-за мощной двери донесся приглушенный шум голосов.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 Одно из основополагающих понятий индийской и буддийской философии нечто вроде христианского рока, но гораздо интереснее. Беда Запада в том, что он пренебрежительно относится к мудрости Востока, а ведь Восток гораздо древней, благоразумней и сложнее. Моя Турция как раз расположена на перекрёстке Запада и Востока. У этой страны могло бы быть великое будущее. Давайте без лекций. Орывала его рассуждения Варя. Что вы намерены делать? Как что, удивился Анвар. Натурально ждать половины восьмого. Первоначальный план сорвался, но а натолийские стрелки всё равно прибудут. Начнётся бой, если одолеют наши гвардейцы, а у них их численное преимущество и выучка, и фактор внезапности. Я спасён.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 Много раз ставил её на кон в интересах дела, и это даёт мне право не жалеть жизнь других. Тут мадмозель Барбара играет на равных, жестокая игра, но жизнь вообще жестокая штука. Вы полагаете, мне было не жаль Смельчика Зурова или дабрека Маклафлина? Ещё как жаль. Но есть ценности поважнее сантиментов. — Что же это за ценности такие? — воскликнула Варя. — Объясните мне, господин Индриган, из каких это высоких идей можно убить человека, который относится к тебе как к другу? — Ах, отличная тема для беседы. Анвар пододвинул стул. — Садитесь, мадемуазель Барбара, нам нужно скоротать время, и не смотрите на меня волком. Я не чудовище, я всего лишь враг вашей страны. Не хочу, чтобы вы считали меня бездушным монстром, каковым изобразил меня сверхъестественно проницательный Мес Фандорин. Вот кого надо было заблаговременно обезвредить. Да, я убийца, но мы все тут убийцы, и ваш Фандорин, и покойный Журов, и Мизинов.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 К тому же человек, которому вы не безразличны. Я даже немножко влюблен в вас. Варя нахмурилась, покоробленная словом «немножко». «Премного благодарна». «Ну вот, я нескладно выразился», — развел руками Анвар. «Я не могу разрешить себе влюбиться всерьез. Это было бы непозволительной и опасной роскошью. И не будем об этом».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 С горячим одобрением относитесь к революционным идеям, ведь так, я смотрю, у вас в России революционеры уже начали постреливать, а скоро начнётся настоящая тайная война, уж поверьте профессионалу. Идеалистически настроенные юноши и девушки станут взрывать дворцы, поезда и кареты. А там, кроме реакционера министра или злодей губернатора, неминуемо окажутся не повинные люди.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 во владении их вашего Абдул Гамида? Нет, конечно. Я имею в виду те страны, где человек понемногу учится уважать себя и других, побеждать не дубиной, а убеждением, поддерживать слабых, терпеть и накомыслящих. Ах, какие многообещающие процессы разворачиваются на западе Европы и в североамериканских Соединённых Штатах. Разумеется, я далёк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 Я выучил язык, я много путешествовал, я читал исторические труды, я изучал ваш государственный механизм, ознакомился с вашими вождями. Вы только послушайте душку Мишеля, который метит в новые банапарты. Миссия русского народа взятие Царьграда и объединение славян. Ради чего? Ради того, чтобы Романовы снова диктовали свою волю Европе.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 Это нестабильная, нелепая страна, впитавшая всё худшее от Запада и от Востока. Россию необходимо поставить на место, укоротить ей руки. Это пойдёт вам же на пользу, а Европе даст возможность и дальше развиваться в нужном направлении. Знаете, мадмозель Барбара, тут голос Анвара неожиданно дрогнул. Я очень люблю мою несчастную Турцию.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 Из-за двери донес голос Мизинова. — Господин Анвар, к чему тянуть время? Это же просто малодушие. Выходите, я обещаю вам статус военнопленного. — И виселицу за Казанзаки и Зурова, — прошептал Анвар. Варя набрала полную грудь воздуха, но турок был на чеку, достал из кармана кляп и выразительно покачал головой. Потом крикнул.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 И это сейчас, в конце XIX столетия, когда каждый год значит так много, за 20 лет Европа уйдёт далеко вперёд. России же отныне уготована роль второстепенной державы. Её разъезд язва коррупции и нигилизма на перестанет представлять угрозу для прогресса. Тут варе на терпение лопнуло. Да кто вы такой, чтобы судить, кто несёт цивилизации благо, а кто гибель? Государственный механизм он изучал с владьями знакомился. А с графом Толстым, с Фёдором Михайловичем Достоевским вы познакомились. А русскую литературу вы читали, что времени не хватило?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 Может быть, мы с вами ещё увидимся. Сейчас, конечно, вы меня ненавидите, но пройдёт время, и вы поймёте мою правоту. Я не испытываю к вам ненависти, сказала Варя. Просто мне горько, что такой талантливый человек, как вы, занимается всякой грязью. Я вспоминаю, как Мизинов читал историю вашей жизни. В самом деле, рассеянно перебил Анвар, прислушиваясь к перестрелке. Да, сколько интриг, сколько смертей.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 Скоро всё закончится. Он потянул за соф и вдруг замер. В банке больше не стреляли. Слышалась речь, но непонятно какая, русская или турецкая. Варя затаила дыхание. Я тебе харю сворачичу, в уголочке отсиживался мать-мать-мать. Рявкнул унтерский бас, и от этого сладостно-родного голоса внутри всё запело. Выстояли, отбились. Выстрелы откатывались всё дальше и дальше, отчётливо донеслось протяжный ура. Анвар стоял, закрыв глаза. Его лицо было спокойным и печальным. Когда стрельба совсем прекратилась, он отодвинул засов и приоткрыл дверь. Сёмам адмасель по бара. Ваше заточение окончено. Выходить. А вы, прошептал Варя. Ферзь пожертвован без особой выгоды. Жаль. В остальном все остается в силе. Ступайте и желаю вам счастья. — Нет, — увернулась она от его руки. — Я вас тут не оставлю. Сдайтесь, я буду свидетельствовать на суде в вашу пользу. — Чтобы мне зашили горло, а потом все-таки повесили, — усмехнулся Анвар. — Нет уж, благодарю покорно. Больше всего на свете не терплю две вещи — унижение и капитуляцию Прощайте. Мне надо побыть одному. Он всё-таки ухватил Варю за рукав и слегка потолкнув, сопроводил за дверь. Остальная створка тут же захлопнулась. Варя увидела перед собой бледного Фондорина, а у выбитого окна стоял генерал Мизинов и покрикивал на жандармов, подметавших стеклянные осколки. Снаружи уже рассвело. Где Мишель? Испуганно спросила Варя. — Убит? — Ранен? — Жив и здоров, — ответил Раст Петрович, внимательно ее оглядывая. — Он в своей стихии преследует неприятеля. А бедного Перепелкина снова ранили, етаганом полуха отхватили. Видно, опять он орден получит. Из-за прапорщика Гряднева не беспокойтесь, он тоже жив. — Я знаю, — сказала она, и Фондорин чуть прищурился. Подошел Мизинов, пожаловался. Ещё одна дырка в шинели, ну и денёк. Выпустил. Отлично. Теперь можно и динамитом. Он осторожно приблизился к двери в хранилище, провёл рукой по стали. Пожалуй, двух шашек в самый раз хватит. Или много. Хорошо бы мерзавцу живьём взять. Из-за двери хранилища донеслось беззаботное весьма мелодичное насвистывание. Он ещё свистит, возмутился Мизинов. Каков, а? Ну ты у меня сейчас до свистишься, на Новгородцев. Пождите в сопёрный взвод за динамитом. Динамит не понадобится, тихо сказал и раст Петрович, прислушиваясь к свисту. Вы снова заикаетесь, сообщила ему Варя. Это значит всё позади? Грахача со богами вошёл Соболев в распахнутой белой шинели с алыми отворотами. Отступили, охрипшим после боя голосом объявил он. Потерю ужасной, но ничего. — Скоро должен эшелон подойти. — Кто это так славно выводит? Это же Лючи и Делемермур. Обожаю. И генерал принялся подпевать приятным сепловатым баритоном. — Дель сьель, клементе, он резо, ля вита, аной сара. Прочувственно допел он последнюю строфу, и тут за дверью раздался выстрел.